Глава 7. Изображение церемонного визита жениха к невесте, сделанное в миниатюре, как это и подобает, и сцена более нежная, нарисованная в натуральную величину. Кем-то, может быть, даже многими, было справедливо замечено, что беда не приходит одна. Это мудрое замечание оправдалось теперь на Софии, которой не только не удалось увидеться с любимым человеком, но пришлось еще, скрипя сердце, принарядиться, чтобы принять человека ей ненавистного. К вечеру мистер Вестерн в первый раз сообщил дочери о своем намерении, прибавив, что ей уже, наверное, известно об этом от тетки. Лица Софьи опечалилась, и несколько слезинок невольно навернулась ей на глаза. «Полно, полно, без этих девичьих штучек», — сказал Вестерн. «Я все знаю, сестра мне все рассказала». Возможно ли, — воскликнула Софья, — неужели тетушка меня выдала? Но вот уж и выдала. Сама ты себя выдала вчера за обедом. Уж чего я с ней показала, к кому лежит твое сердце. Но вы, девчонки, сами не знаете, чего хотите. Плачет, что я собираюсь повенчать ее с тем, кого она любит. Твоя мамаша, помню, совершенно так же выла и хныкала. А через двадцать четыре часа после венца все как рукой сняла. Мистер Блафил, парень не промах, и живо положит коняство им при чудом. Ну-ну, ободрись, смотри веселей. Я жду его каждую минуту. Тут Софья убедилась, что тётка её не подвела. Она решила стойко выдержать испытание сегодняшнего визита, не подавая отцу ни малейшего повода к подозрению. Мистер Блафил вскоре приехал. Побыв с ним недолго, мистер Вестерн оставил молодых людей Инженер. Последовало глубокое молчание, продолжавшееся целых четверть часа. Говорь, который должен был начать разговор, оказался весьма не к стати скромн и застенчив. Несколько раз он пытался заговорить, но проглатывал слова прежде, чем они успевали слететь у него с языка. Наконец они вылились потоком натянутых и высокопарных комплиментов, на которые Софья отвечала потупленными взорами, полупоклонами и односложными фразами. Неопытный в обращении с женщинами и самонадеянный, Блафил принял всё это за выражение скромного согласия на его предложение. И когда Софья встала и вышла из комнаты, чтобы сократить эту сцену, которую она не в силах была вынести дольше, он приписал это тоже простой застенчивости иуже решился при мысле, что скоро будет наслаждаться её обществом сколько ему вздумается. Он остался вполне удовлетворен перспективой счастливого будущего. Ибо что касается полного и безраздельного обладания сердцем возлюбленной, к которому стремятся романтические поклонники, то самая мысль об этом никогда не приходила ему в голову. Единственным предметом его желаний было богатство Софьи, и сама она, и он не сомневался, что и то, и другое скоро сделается его полной собственностью, поскольку мистер Вестерн твёрдо решил выдать за него дочь, и поскольку он хорошо знал, что Софья всегда готова беспрекословно исполнить волю отца, даже если бы тот потребовал от неё гораздо большего. Таким образом, отцовской власти в соединении с чарами его собственной наружности и обращения, не приминут, думал он, оказать должное действие на молодую девушку, в сердце которой, он не сомневался, было совершенно свободно. Он ни капельки не ревновал к Джонсу. Иной раз это меня даже удивляло. Может быть, он думал, что слава от явленнейшего волокиты, ходившая кругом о Джонсе, Насколько справедливо пусть решает читатель, должна оттолкнуть от него девушку примерной скромности. А может быть, его подозрения были усыплены поведением Софьи и самого Джонса, когда им случалось бывать всем вместе. Наконец, и главное, он был твёрдо уверен, что у него нет соперников. Он воображал, что знает Джонсона сквозь и питал к нему глубокое презрение за недостаточную заботливость о собственных интересах. Он не допускал и мыслить, что Джонс может любить Софью. А что касается корыстных соображений, то, по его мнению, они не могли играть большой роли у такого глупца. Кроме того, Бланфил предполагал, что связь Джонса с Молли Сигрим все еще продолжается и был убежден, что она кончится женитьбой. Надо сказать, что Джонс любил его с детства и не имел от него никаких тайн, пока поведение Блафила во время болезни мистера Олверти окончательно не отшатнуло его от сверстника. Ссора, возникшая между ними по этому поводу, и ещё не улаженная была причиной полного неведения Блафила об изменении прежних отношений Джонса и Молли. Во всем этим причинам мистер Блафил Не видел никаких препятствий для успешного завершения своего сватовства к Софии. Он решил, что поведение Софии ничем не отличалось от поведения любой барышни во время первого визита жениха, и оно вполне соответствовало его ожиданиям. Мистер Вестерн позаботился подстеречь жениха при выходе его от невесты. Сквайр нашёл Бласило так обрадованным своим успехом, Таким влюблённым в дочь его и довольным оказанным ему приёмом, что на радостях пустился приплясывать, скакать и выделывать по залу самые странные курбеты, ибо совершенно не умел сдерживать своих страстей, и всякое обледевшее им чувство толкало его на самые дикие выходки. Сейчас же после отъезда Блафилы, который должен был предварительно выдержать сотню поцелуев и объятий Вестерна, Добрый сквер отправился к дочери и одыскав её, осыпал самыми восторженными похвалами, предложил ей выбирать какие угодно платья и драгоценности, и объявил, что отдаст всё своё богатство лишь бы сделать её счастливой. А затем снова и снова ласкал её, не скупясь на проявление своих чувств, называл самыми нежными именами и поклялся, что она его единственная радость на свете. При виде этого порыва нежности, причина которого была ей совершенно неизвестна, такие порывы были не редкостью у Сквайра, хотя нынешний отличался особенно бурным характером. Софья подумала, что, пожалуй, не встретит более благоприятного случая открыть свои чувства, по крайней мере, в отношении мистера Блэфила, тем более что рано или поздно ей всё равно не миновать объяснения. Итак, поблагодарив отца, За всю его доброту она прибавила с невыразимо нежным взглядом. «Так это правда, что для моего дорогого папы нет большей радости, чем видеть свою Софью счастливой?» Вестерн подтвердил свои слова клятвой и поцелуем. Тогда, схватив его за руку и упав на колени, Софья после жарких заверений в своей любви и покорности стала просить его не делать её несчастнейшей из женщин, заставляя выйти за ненавистного ей человека. "Я умоляю вас об этом, дорогой папа", сказала она. "Столько же ради вас, сколько и ради себя. Ведь вы были так добры, сказать мне, что всё ваше счастье зависит от моего". "Как? Что?" проговорил Вестерн, дико смотря на неё. "И не только счастье вашей бедной Софии", продолжала она. Но сама её жизнь, её существование зависит от исполнения этой просьбы. Я не могу жить с мистером Блайфилом. Принудить меня к этому браку значит убить меня. Ты не можешь жить с мистером Блайфилом? изумился Вестор. Не могу, клянусь вам жизнью, отвечала Софья. Так умри и будь проклята, закричал он, отталкивая от себя дочь. Жальтесь, батюшка, заклинаю вас. Взмолилась Софья, хватая отца за полу кафтана. «Не смотрите на меня так сурово, не говорите таких страшных слов. Неужели вас не трогает отчаяние вашей Софьи? Неужели лучший из отцов разобьет мое сердце? Неужели он предаст меня мучительной, жестокой, медленной смерти?» «Вздор! Не верю!» — отвечал Сквайр. «Девичьи фокусы! Придам тебя смерти! Глупости какие! Разве замужество убьет тебя?» Ах, батюшка, такое замужество хуже смерти. Я не просто равнодушна к нему, я его ненавижу, терпеть не могу. Можешь ненавидеть сколько угодно, а всё-таки будешь его женой, заключал Вестерн, подкрепив свои слова таким непристойным ругательством, что мы не решаемся повторить его, и после целого каскада проклятий заключил свою речь словами: Я решил сыграть эту свадьбу, И если ты не согласна, я не дам тебе ни гроша, ни полушки. Куска хлеба не подам, если увижу, что ты умираешь с голоду на улице. Это моё решение непреложно, и предлагаю тебе о нём поразмыслить. Сказав это, он так резко рванулся от неё, что она упала лицом в землю и выбежала из комнаты, оставив бедную Софью распростёртой на полу. Войдя в залу, Вестерн встретил Джонса, и тот, поражённый его диким взглядом, бледностью и прерывистым дыханием, с беспокойством спросил о причине столь горестного вида. Сквайр тотчас же рассказал ему всё случившееся, закончив резкими обвинениями против Софии и патоикическими жалобами на горькую участь отцов, которых судьба наградила дочерми. Джонс, ничего ещё не знавший, А счастье, выбравшим на долю блаифилов, в первую минуту был как громом поражён этим известием. Но через минуту он немного овладел собой, и отчаяние, как говорил он после, внушило ему мысль обратиться к мистеру Вестерну с предложением, для которого с первого взгляда требовалось беспримерное бесстыдство. Он попросил разрешения войти к Софии и попробовать добиться от неё подчинения воле отца. Даже если бы Сквайр отличался проницательностью, равной его близорукости, то возбуждённое состояние, в котором он находился в ту минуту, ослепило бы его. Он поблагодарил Джонса за предложение уладить это дело, сказав ему: "Вступай, ступай, попробуй сделать, что можешь". И в заключение несколько раз поклялся, что выгонит дочь со двора, если она не согласится на этот брак.